«Мегре!» «Что же будут делать богатые, когда бедные придут к власти?» спросила однажды мадам Семинон. «Мы их убьем», — гневно ответила одесситка-нигилистка Фрида Ставицкая. Юный Жорж слушал ее, разинув рот. «Только не подумайте, что после таких разговоров он вырос истым революционером». Жорж Семенон с молодых ногтей был себе на уме, а уже в юности твердо знал, что станет великим писателем и что литературный труд сделает его очень богатым человеком. Он и впрямь оказался выдающимся графоманом и при этом имел весьма своеобразные взгляды на жизнь, был как бы вне общества, имея свои понятия о добре и зле. Приведем пример. Сразу после прихода Гитлера к власти семенон запретил издание своих произведений фашистской германии в годы второй мировой войны богатый и уважаемый оккупационными властями семинон помогал бельгийским беженцам которым грозил угон в германию в доме писателя даже скрывались английские парашютисты а с другой стороны во время войны он не только активно публиковал новые книги но и при поддержке фашистских властей снял 9 фильмов Амегре. Именно по этой причине сразу после войны писателя обвинили в коллаборационизме, и он был вынужден на 10 лет эмигрировать в США, о чем нередко забывают упомянуть восторженные поклонники Семенона. В течение своей творческой жизни Семенон написал более 400 романов, 20 книг воспоминаний, огромное число репортажей. Один роман он в среднем писал в течение недели, 10 дней. Ради справедливости отметим, что подавляющее большинство его произведений сделаны на достойном уровне, а некоторые даже признаются высокохудожественными. В любом случае технику работы писателя в свое время изучали и обсуждали в Московском литературном институте. Около 80 произведений Семенона, в том числе 76 романов, посвящены знаменитому литературному герою Комиссару Мегре. Остальные ныне не перездаются и мало интересуют читателей и издателей. Жорж Семенон родился 13 февраля 1903 года в бельгийском городе Льеж в семье скромного служащего страховой компании. Родители его были религиозными людьми, и мать мечтала о том, чтобы сын в будущем стал кюре или кондитером. Жили Семеноны бедно. Обычно рассказывают следующую историю. Когда в доме не было денег, мать будущего писателя, чтобы соседи думали, будто их семья вполне обеспечена, нарочно гремела в кухне пустыми кастрюлями, делая вид, будто готовит обед. При этом Семеноны были домовладельцами и сдавали комнаты с пансионом иностранным студентам, среди которых было немало русских, в том числе и революционеров. Студенты познакомили Жоржа с русской классической литературой. Как впоследствии утверждал сам Семенон, он воспитывался на шедеврах Гоголя, Достоевского, Чехова. Именно их произведения заставили мальчика задуматься над проблемой преступления и наказания, научили заглядывать в глубины человеческой души. Кроме литературы, Жорж интересовался медициной и правом, что впоследствии помогло ему при работе над книгами о комиссаре Мегре. Однако решающее влияние на Семенона оказали детективные романы французского писателя Гастона Леру. Главным героем их был сыщик-любитель Руль-Табиль. Обычно он ходил в плаще и курил коротенькую трубочку. Впоследствии эти особенности Семенон придал своему Мегре, а в начале жизненного пути сам старался подражать, Рультабелю, в том числе до конца жизни, не расставался с трубкой. Обучаясь в колледже, Семенон начал подрабатывать в редакции «Газет дельеж. Там он вел полицейскую хронику, по два раза на день обзванивал шесть полицейских участков Льежа и обязательно забегал в центральный комиссариат. В 16-летнем возрасте Жорж был вынужден уйти из колледжа, поскольку серьезно заболел его отец после смерти которого молодой человек уехал в Париж. Во Франции Семенон подрабатывал в отделах судебной хроники различных газет и журналов. Однажды Жорж решил написать собственное крупное произведение. Так появился роман машинистки, который был опубликован в 1924 году. После этого, в течение 10 лет до 1934, включительно, Семеноном было написано и издано 300 романов и рассказов. Писатель женился на своей землячке и успешной художнице Тижи. На полученные гонорары они купили яхту, назвали ее Остгот и отправились в путешествие по рекам Бельгии и Голландии. Зиму 1929 года было решено провести на севере Голландии в городке Делвзейл. Там за одну неделю Был написан первый роман о комиссаре Мегре Питер Латыш. Семенон принес его издателю Фейяру. Тот сомневался в успехе книги, но согласился ее опубликовать. Более того, заказал писателю еще пять романов о Мегре. Все пять были написаны в течение месяца. Книги вышли в свет в 1931 году, и дело завертелось. Серию романов о Мегре Семенон создавал более 40 лет. Практически каждое произведение серии имеет прекрасно разработанный сюжет и отличается глубоким социально-психологическим анализом. Рассуждая о книгах про Мегре, Андре Жит даже назвал Семенона «бальзаком нашего времени». Жорж Семенон создал особое направление в детективной литературе – социально-психологический детектив. Классический детектив первоначально выработал принцип полукомического изображения полицейских. Особенно это заметно по инспектору Лестеру у Конан Дойла. Самодовольный глуповатый человек, неспособный ни на логический анализ, ни на ведение расследования в целом, как правило, он постоянно мешает гениальному сыщику-любителю, а под конец присваивает себе всю славу победителя. Жорж Семинон был одним из первых, кто создал образ полицейского, нормального человека, ни дурака и не гения, с обычными чувствами и сомнениями, живущего и на работе, и в кругу семьи. Комиссар Мегре настолько реален, что мы можем даже коротко рассказать его вырисовавшуюся на страницах многочисленных романов Семенона биографию. Жюль-Жозеф Ансель Мегре родился в 1915 году в деревне Сен-Фиакр, под Матиньоном, в семье управляющего поместьем графа сен Фиакра. Женился он совсем молодым, и хотя супруги всю жизнь прожили в любви и согласии, детей у них никогда не было. Их единственная родственница — сестра мадам Мегре. Дом — главная опора в жизни Мегре. Там комиссара всегда ждут заботливая жена и вкусный обед или ужин. Мегре чрезвычайно предан своей супруге, с которой он много лет прожил в Париже на бульваре ришар Нуар. Когда комиссар вышел на пенсию, он купил домик в деревне и переехал туда с женой. У комиссара самые заурядные мужские привычки. Так он любит пропустить кружку-другую пива в ближайшем кабачке, не откажется от пары стаканчиков белого вина или рюмки, доставляют ему удовольствие прогулки по весеннему Парижу и совместные походы с женой в кино. Словом Мегре – типичный зажиточный французский обыватель, методично и умно выполняющий свои служебные обязанности. Французский комиссар полиции резко отличается от его англоязычных, британских и американских коллег. Не зря его методы исследования преступления называют интуитивным, в отличие от дедуктивного. Обыватель Мегре одарен удивительным чутьем на людей, поскольку отличается здравым смыслом и имеет огромный жизненный опыт. Занимаясь тем или иным преступлением, он в первую очередь старается понять, почему человек стал преступником и дотошно изучает его прошлое. Мегре стремится не просто задержать преступника, для него гораздо важнее предотвратить преступление. Видимо, поэтому впервые в детективной литературе появился сыщик, способный сострадать неудачникам и проигравшим. Часто отыскав и отправив преступника для наказания, комиссар испытывает чувство ненужности такого результата, поскольку восторжествовал закон, но не справедливость. И это должно быть главное в образе Мигра. В мире капитала закон, каким бы справедливым он ни казался на бумаге, на деле чаще оказывается безнравственным по своей сути. Не может быть равенства между богатым и бедным, а, следовательно, не должна быть равной их ответственность перед законом. Римское право установило всеобщее равенство граждан перед законом и тем самым ввергло человечество в тысячелетнюю ложь. Большевики в начале существования советского государства попытались изменить это положение, но... Абсолютизируя значение социального неравенства, пошли на еще большие преступления, Месть побежденным и оправдание преступников они попытались прикрыть фиговым листком изначальной честности любого человека и социального преимущества бедных над богатыми. Комиссар Мегре со справедливой опаской относится к миру богатых, в котором он видит питательную среду преступности, силу, которая способна разрушить личность. Но такой подход вовсе не ставит его в ряды социальных борцов за справедливость. Популярность комиссара Мегре в 20-м столетии была необычайно велика. Детективные романы Семенона переведены более чем на 40 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Еще при жизни автора в 1966 году В Делвзеле, где Жорж Сименон написал Питера Латаша, комиссару Мегре был установлен памятник.